Глава 14. Промежуток между теми моментами, когда она его не знала и когда его узнала, между бесцельным дрейфом погружений его сознания и их танцем, был одним из самых жутких моментов в жизни Ривер. Хотя она сейчас с Мэлом и Зои, она также находится в свободном падении, падает по спирали прочь от планеты и всего, что есть у неё, словно кто-то её тащит. какая-то отстающая её часть застряла в огромных вращающихся двигателях, и её беспомощную что-то тянет к перетирающимся подряд шестерням и пережёвывающим всё колёсам, которые прячутся в невидимых мирах. Она находится на самом дне, там, где человеческое восприятие не действует, там, где людям не место. Она задыхается, она теряет надежду, она открывает рот в беззвучном крике. А затем она уже вместе с Сайлосом, и всё, что было между тем мигом и этим, это лишь один вдох и выдох. Она видит его и чувствует, где он. Она знает, если они закричат одновременно, то не услышат друг друга. Но во всём остальном они близки настолько, что люди не могут даже представить себе подобную близость. Ривер постоянно думала о том, что будет, когда она его найдёт. Будет ли это похоже на то, что происходит сейчас? Некоторые люди в академии были близки с ней, но только он всегда находился на расстоянии вытянутой руки. Ривер всегда знал, что Сайлос может оказаться другим. Все они это знали, когда шёпотом рассказывали друг другу легенду о нём. И теперь ей казалось, что правда раскрывается внутри и вокруг неё. Сайлос чем-то занят и не обращает на неё внимания, пока не обращает Но скоро он её заметит, ведь они так похожи, словно он её собственное отражение. Она видит его глазами, ощущает запахи его носом, его кончиками пальцев чувствует, как ломаются кости. Она слышит вопли умирающих людей, они звучат словно самый чудесный концерт в мире. Он проносится мимо них, танцует, уклоняясь от пуль, крутится и сгибается, чтобы их нелепые пушки не могли в него попасть. Он хватает человека, зависящий на ремешках шлем скафандра, поднимает и изящно раскручивает, чтобы затем ударить о перила лестницы. Человек вскрикивает, а Сайлас снова замахивается им, уже переломанной куклой, раздробленные конечности беспомощно повисли. Тело человека взрывается, угодив под град пуль. По ступенькам течет кровь, на них падают внутренности. Сайлос и Ривер на миг останавливаются, чтобы полюбоваться восхитительным рисунком, который кровь образует на древнем металле. В этот момент Сайлос наконец ощущает ее присутствие, но обдумать этот факт некогда. Он падает на колени, и пули врезаются в стену над его головой. Он делает несколько кувырков вперед, затем вскакивает, обеими ногами отталкивается от стены, приземляется на лестнице и прыгает вверх, навстречу трем солдатам, которые стреляют в него. Они следят за его перемещениями, но внести нужные поправки не успевают. С первым он расправляется ударом пальца в горло, вторую убивает ударом кулака, от которого её сердце взрывается, третье он перебрасывает через перила и смотрит, как тот, крутясь, падает на несколько этажей вниз в жалкой породе и на полёт. Чувство саялся замедлено настолько, что человек падает достаточно долго. Саянс представляет себе, что за это время человек успевает эволюционировать. отрастить себе крылья и научиться летать пока все думали, что он спит, Сайлас не спал, а эволюционировал. С тех пор, как они посадили его под замок, он сильно изменился. Отчасти Ривер это понимает. Человек падает на дно лестничного колодца и ломается на части. Сайлас движется, уклоняется и убивает. Он исполняет танец изящества и силы, который она видит его глазами и ощущает другими его органами чувств. Благодаря ему она тоже танцует среди смерти и хаоса боя. Ничто из происходящего её не трогает. Она помнит боль, которую ощущала в академии и под опытных, которые появлялись и исчезали, погибали в ходе экспериментов. Она помнит страх. Она моргает. Снова смерть, искусство в брызгах крови, поэзия последнего вздоха. Это неправильно. Она видит, как людей убивают, ломают рот на части, и на самом деле нет ничего красивого в их смерти. Нельзя радоваться тому, как вываливаются их внутренности, как угасают их воспоминания и истории. «Ривер!» — слышит она. Он пытается говорить с ней, продолжая убивать. Она отстраняется. «Ривер!» Она отстраняется от Сайлоса, а он пытается ее схватить. Жуткое ощущение. Она пытается остаться собой, когда кто-то пытается сделать её своей. Она потратила годы на то, чтобы снова обрести себя с помощью Саймона и друзей из команды Serenity. Но теперь Сайлос пытается всё это изменить. Она понимает, почему он восхищается ею, ведь она тоже восхищена им. Она знает его, а он её, потому что их создали одни и те же люди в одном и том же месте. Однако он был первым экспериментом людей из академии И при работе над ним они совершили ряд ошибок. Именно эти ошибки, причина по которой они спрятали его здесь, подальше от цивилизации, здесь, где он не может причинить вреда. Именно эти ошибки они пытались исправить в Ривер. Они совершили много других ошибок, думает Ривер. И она знает, что это правда, потому что находится в сознании Сайласа и видит его глазами. Они думали, что он спит. Хотя на самом деле он всё это время частично оставался в сознании. Он улучшал себя, рос, эволюционировал, и он совсем не считает себя ошибкой. Ривер, а вот это не его голос. Выныривая из Сайлоса, она слышит звук, с которым что-то рвётся, словно нарушена физическая связь между ними. Отдаляясь, она чувствует его ярость. Ему нравилось, что она с ним, что она видит его действия. Он любит покрасоваться. И теперь, когда Сайлас знает её, он захочет, чтобы она снова была с ним. Ривер, говорит Мэйл, стоя на коленях рядом с ней, Зои у него за спиной выглядит грозный, рассерженный. Ты нас покинула. Он не то, на что я надеялась, говорит Ривер. Кто? Сайлас. Я думала, что найдя его, я узнаю больше о самой себе. Но если это он, если это я, то я не уверена, что мне это нужно. Насмотреть на Мэла. Он убивает их. Мол застывает. Кого убивает? Кого Ривер? За ним прибыли десятки людей, может и больше, и он их всех убивает. Возможно, это обманный манёвр, заметила Зои. "Да, для урода в синих рукавах", сказал Мэл. "Я не хочу быть рядом с ним, когда. Я вообще не могу быть рядом с ним", говорит Ривер и встаёт, отталкивая Мэла. В её сердце укоренился страх. Это ощущение ей уже знакомо, но такого страха она никогда ещё не испытывала. Такого насыщенного страха у неё ещё не было. Нам нужно уходить. Зря я пришла сюда. Он не то, на что я надеялась. Он хочет меня, и со мной он станет ещё сильнее, чем сейчас. Даже сильнее, чем чем что? спрашивает Зои. Чем всё? они отправили его вперёд. Сеймон не знал, куда он идёт, но близнецы, похоже, считали, что он движется в правильном направлении и бесшумно следовали за ним. Пока он шёл через металлические внутренности Сунь-зы, вверх по лестнице, по коридорам, через большие открытые пространства, у него было время подумать о том, что он сделал, выдав Ривер он подверг её страшному риску, а ведь он понимал, насколько опасными могут быть близнецы с синими руками. Заполучив Сайласа и Ривера, они убьют всех остальных, подумал он и не сомневался в том, что это правда. Саймон видел кровь на их ногах. Для них он расходный материал, как и все остальные. Мысль о том, что он перестанет существовать, никогда сильно его не волновала. Куда больше его беспокоили природа и способы перехода из чего-то в ничто. Давление в голове, пульсирующие глазные яблоки, текущая из ушей кровь. ощущение, что он погружается в воду всё глубже и глубже. Всё это было ужасно, но умерев он оставит Ривер наедине со всеми ужасами, которые галактика приготовила для неё. Ей и так досталось гораздо больше, чем большинству людей, и Саймон жил ради того, чтобы помочь ей. Мысль о том, что он должен быть с ней всегда, не вызывала в нём ни печали, ни сопротивления. Он сделает всё, чтобы остаться в живых, потому что иначе Ривер останется одна. А для этого нужно позаботиться о том, чтобы она не попала в руки людей Альянса. Саймон почувствовал, что они готовят к бою своё странное смертоносное оружие. Его голова раскалывалась, в глазах пульсировала кровь, и скользкие тёмные пальцы касались его мозга. Если он попытается бежать, то уже через шаг умрёт. У Саймона не было выбора. Он должен вести их вперёд. Сейчас скрыться он не мог. Когда они встретят Сайласа или Ривер, ему придётся действовать, чтобы возможно спасти её и умереть самому. Кейли никак не могла привыкнуть к тому моменту, когда она выходила в открытый космос. Внутри корабля, сирени или любого другого, её закрывал корпус и внутренние структуры. Вокруг неё находилась сеть механизмов и систем, рассчитанных на то, чтобы защитить хрупкое человеческое тело. от суровых условий опасности и опасности тьмы там существовали пределы, пространственные горизонты, в которых была логика. На борту корабля она чувствовала себя в безопасности. За пределами корабля непостижимая громада космоса заставляла Кеиля ощутить свою истинную природу. Когда они с Дрейном выплыли из шлюза, она ахнула, на секунду затуманив вхиток своего шлема. Затем системы жизнеобеспечения очистили его, позволив ей заглянуть в глубины, которые она никогда не познает. Как бы долго она ни летела и какой бы высокой ни была её скорость, она никогда не доберётся до звёзд, на которые смотрит. На самом деле, многие из них уже перестали существовать. Она смотрела глубоко в прошлое, видела историю, которая произошла задолго до её рождения. «Если те, кто находятся рядом с этими далёкими звёздами, посмотрят в её сторону, то увидят Кейли через много лет после её смерти». «Чёрт, пока выбирался, разбил ещё одну бутылку», — сказал Джейн. «Надеюсь, это не было что-то хорошее». Он полез в рюкзак, чтобы проверить содержимое, и застонал от боли. Кейли ахнул. Своими действиями он заставил их плыть в разные стороны. Она включила тормозные двигатели скафандра, И Джейн сделал то же самое. Они повернулись, чтобы ботинки с магнитными подошвами могли подтянуть их к корпусу Сунь-Дзы. Выход в открытый космос вызывал у Кейли сильное эмоциональное потрясение. Однако на практическом, физическом уровне она приспособилась к новым условиям всего за пару минут. «Медленно и осторожно», — сказал Джейн. «Мы должны... Ох ты!» Кейли уже это увидела. Как только они развернулись и прикрепили себя к корпусу, впереди и наверху, недалеко от носовой части Сунь-Зы, навис разрушитель Альянса. В том же направлении находилась поврежденная часть корабля, где теперь был пришвартован Сиренити. Их путь домой пролегал через зазор между Сунь-Зы и разрушителем. И вдали эта щель казалась довольно узкой, но Келли предположила, что на самом деле ее высота составляет футов сто, а то и больше. «Вон там, смотри». сказала Кейли, показывая влево. В противоположной стороне от Сиренити к большому кораблю теперь был пристыкован боевой шаттл Альянса с выдвинутыми магнитными опорами. В его боку виднелся открытый люк шлюза. Шаттл оказался безжизненным, однако заглянуть в темные окна кабины было невозможно. Под этим углом они лишь отражали звездный свет. Джейн поднял свою пушку и прицелился. «Джейн, не стоит», сказала Кейли. «Они наверняка уже попытались бы выйти с нами на связь». Или стерли бы нас в порошок. В верхней и передних частях шаттла были установлены батареи. Орудия небольшого калибра, но более эффективные на таком расстоянии. Ни одно из них не целилось в Кейли и Джейна. «Солдат, которых мы видели, шаттл увез бы за один раз», — сказала Кейли. «Вош сказал, что с разрушителя стартовала целая куча шаттлов. Сейчас на Сунь-Дзе, наверное, сотни солдат. И они просто ждут, чтобы Сайлс их убил». Шатл можно захватить, сказала Кейл. В космосе было сложно оценить расстояние, но она прикинула, что им придётся пройти несколько сотен шагов под корпусом разрушителя, прежде чем они доберутся до Serenity. Шатл доставит их на место за несколько секунд. А люди Альянса на Serenity увидят, что к ним летят свои. Шансы захватить корабль выше, если они вообще ничего не увидят, ответил Дженн. Кроме того, Он кивнул на разрушитель. Угу. Подозвалось Кели. Они заметят, что один из шаттлов угнали. Просто я не в восторге от того, что нам нужно идти под этой штукой. Я тоже, но выбора у нас нет. Они пошли вперёд и скоро оказались в тени разрушителя. Хотя эта громадина, нависшая над ними, закрыла почти весь вид на далёкий космос, Кели это не успокаивало. Ее органы чувств говорили ей о том, что два больших судна могут в любую секунду врезаться друг в друга. Однако она понимала, что без внешних воздействий они могут парить так еще несколько лет. Джейн шагал слева от нее, все еще прижимая раненую руку к груди. Два рюкзака теперь невесомые летели вслед за ним. Из одного вытекала жидкость, и за Джейном тянулся след из капель, похожих на бусины. В здоровой руке Джейн держал пистолет. Килли едва удерживался от смеха, когда видел эту картину. Один ствол ничто по сравнению с боевым кораблём альянса. Как рука? спросила она. Эта твоя дрянь держится. Когда перестанет, мои глаза взорвутся, а кровь закипит. ответил Джен. Если заметишь, это скажи. Когда они прошли уже половину разрушителя, именно в тот момент, когда Килли показалось, что она видит далекий край повреждённой зоны Сундзы, Что-то заставило ее развернуться. Возможно, она заметила чью-то тень, или на ее щитке блеснуло чье-то отражение. Она перенесла вес на одну ногу и сделала пируэт. Джейн последовал ее примеру. Шаттл, стоявший рядом со шлюзом, из которого они вышли, поднялся на Цунь-Зы, убрал магнитные опоры и крайне медленно повернулся к кормовой части разрушителя. «Выживший?» — спросил Джейн. «Не думаю», — ответила Кейли. Дверь шлюза все еще открыта. «Зачем кому-то понадобилось лететь на космическом корабле, не закрывая...» Джейну молк. Они оба знали ответ. Они были далеко, но не настолько, чтобы не заметить фигуру, которая оттолкнулась от шаттла и приземлилась на Суньдзе недалеко от шлюза, из которого они вышли менее 15 минут назад. Фигура ухватилась за одну из ручек рядом со входом в шлюз и втянула себя внутрь. Кейли не была уверена, но ей показалось, что дверь снова захлопнулась. скаф Андролянса. Сказал Джен. Ага. Это звалось Кейли. Они понимали, кого сейчас увидели. Если у них ещё и оставались какие-то сомнения, то их развеяло то, что произошло дальше. Вскоре после того, как фигура исчезла внутри Суньцзы, шаттл включил двигатели и полетел вверх, прочь от древнего корабля к боковой надстройке разрушителя, в которой находился один из трёх главных ускорителей. Первый взрыв был небольшим. Внутри шаттла появился шарик огня, который расцвёл, вырос и расколол его корпус. Обломки полетели в разные стороны, с рикошетелли от сундзы. Второй взрыв произошёл уже внутри самого ускорителя и был значительно мощнее первого. Кольца пламени обвевали корпус вскипали, металл раскалывался и сгибался, разрушитель содрогался. Картина безмолвного разрушения казалась почти сюрреалистической. Однако последствия взрывов уже сали. От огромного ускорителя отломилось несколько частей. Обломки, вращаясь, полетели во все стороны. К Джейну и Киле потянулся огненный туман. Они изо всех сил побежали прочь, следя за тем, чтобы по крайней мере один ботинок с магнитной подошвой в любой момент времени сохранял контакт с корпусом корабля. Передвижение в космосе было навыком, который требовал тренировки. И Келли всегда боялась, что когда-нибудь будет дрейфовать в космосе, словно тот охотник за головами Эрли, который выслеживал Ривер. Ее приводило в ужас мысль о том, что она будет беспомощно крутиться и вращаться, а потом ее системы жизнеобеспечения откажут, она задохнется и будет летать в галактике вечно, пока ее не найдут. Через тысячу лет или через миллион, а если никто не найдет, то и до конца времен. Если келя оторвётся от сунзы сейчас, или если какой-то обломок врежется в сунзы у её ног или ударит её в спину и отбросит от корабля, то её кошмар вполне может стать реальностью. Дженн был рядом с ней и всё ещё держал в руке пистолет. Он потянулся к ней раненой рукой, не доверяя непрочному тросу, соединяющему их. Если сейчас они погибнут, то вместе. Это было не просто проявление чувства товарищества, Данное действие было также продиктовано инстинктом выживания и логикой. Если они оба улетят, то, возможно, им удастся помочь друг другу. У них за спиной вспыхнул свет от еще одного бесшумного взрыва. Их бешено пляшущие тени полетели вперед, размахивая темными конечностями. Впереди показалась поврежденная часть древнего корабля, и Джейн с Келли надеялись, что где-то под зазубренными краями был их родной дом. Как разрушитель, медленно и страшно вращаясь, поплыл вверх и прочь от сунзы. Келли могла лишь надеяться на то, что Serenity всё ещё на месте. Почему всё так сложно? подумал Мел, когда негромкий треск усилился, стал более настойчивым. Сначала он подумал, что где-то вдали идёт перестрелка из пистолетов. Но теперь он был уверен. Это что-то гораздо более опасное. Почему мы не можем просто вернуться домой? Почему в самый последний момент мы всегда оказываемся по уши в дерьме? Звук идёт снаружи, сказала Зои. Я тоже так думаю, ответил Мэл. Он бросил взгляд на Ривер. На её лице был написан то ли страх, то ли восхищение. Какофония усилилась. Звук распространялся по кораблю, и Мэл уже ощущал его всем телом. «Кто-то словно решил постучать по корпусу корабля, потом забарабанил по нему, а затем стал бить кувалдой». «Что-то взорвалось», — сказал Зоя. «Уверена?» «Снаружи что-то развалилось на части, и они сейчас бьют по кораблю». «Может, мы вплыли в кольца планеты?» — спросил Мел. «Если Сунь-Зы каким-то образом переместился и что-то втолкнуло его в кольца? Сайлос или какая-то встроенная программа?» которая должна была включиться при его пробуждении, то за несколько минут корабль разлетится на части. Не думаю, я уже слышала что-то подобное. И что было дальше? Я не умерла. Очевидно. Это всё, что я могу сказать. Мы почти дома, сказал Ривер. Нужно торопиться. Я видела его, и теперь мне кажется, мне кажется, что он заметил меня. Заметил? Ривер казалось сейчас расплачется. Я жалею о том, что видела его. Да, я тоже творила зло, но то, что он делает сейчас, это что-то совсем другое. Она ушла в себя. Её взгляд расфокусировался, рот распахнулся. Прямо сейчас. На фоне ударов где-то позади них снова послышалась стрельба, но она быстро закончилась. Он приближается, сказал Ривер. Я не могу от него оторваться. Я не могу сбросить его с хвоста. Всё нормально, Ривер. Зой естественно вырвала её руку, они побежали. Первый была Зой, последний Мел. Он следил за тем, чтобы Ривер не свернула в сторону и не упала под весом страха, который так явно сгущался вокруг неё. С тех пор, как она появилась на Селенити, он постепенно проникся к ней симпатией, но так и не начал ей доверять. Мел ожидал, что Ривер подведёт его прямо сейчас. Он приближается, повторил Ривер. Заткнись и беги. Он уже близко. Он танцует среди новых солдат. Он убьёт вас обоих. Он, не задумываясь, убьёт всю команду. "Откуда ты знаешь?" спросила Зои. "На его месте я бы так и сделала". "Ривер, прибереги силы", рявкнул Мел, но она его прервала. "Он называет меня сестрёнка". Они добрались до встроенных в бок корабля взрывостойких дверей. Двери были закрыты, и Мел не мог понять, через них ли они прошли. Он принялся работать над замком, а Зои с пистолетом в руке его охранял. Потея в сковом движении в скафандре, Мел копался в панели управления. В какой-то момент ему показалось, что он добился успеха, но вдруг услышал тяжёлый глухой стук. В двери активировался второй замок. Вполголоса выругавшись, Мел сделал ещё одну попытку. Он отключил замок услышал, как скользнул открываясь механизм, и тут Зои его окликнула. Этот тон был ему прекрасно знаком. Произошло что-то серьёзное. Уронив инструменты на пол, Мел достал пистолет и, поворачиваясь, выжел спусковой крючок до половины. Из-за поворота на них выскочили два солдата альянса. Их шлемы болтались у них за плечами. Зои встала в стойку для стрельбы. Мел прицелился, но затем увидел, что у них в руках нет оружия. С перекосившимися от ужаса лицами они бежали по коридору, размахивая руками. Если они не замедлятся, то уже через несколько секунд доберутся до Мейла, Зои и Ривер. Мэйл и Зои нервно переглянулись. Никто из них не хотел стрелять, но в случае необходимости они оба откроют огонь. Они это не сделали. Быстро зашкаляло оружие, и двое солдат упали, столкнувшись друг с другом. Один из них задергался, второй лежал неподвижно, мёртвый. Пусть это будет Джейн, возмолился Мэл, но в конце коридора стоял не Джейн, а Сайлас. В боевом скафандре Альянса с оружием в руках, сейчас он казался выше и шире, чем раньше. Словно за час он стал более материальным, нашёл своё место в этом мире и уверенно занял его. Когда он и Мэл встретились взглядами, Сайлас отбросил оружие и побежал к ним. Зои не дрогнула. "Нет!" воскликнула Ривер и отвела руку Зои в сторону. Даже тормозя перед ними Сайлас действовал грациозно. Его глаза казались более живыми, чем раньше, но Мел заметил в них искру безумия. Одежда и лицо Сайласа были залиты кровью, его руки стали красными и липкими почти по локоть. "Ты это я", сказал Сайлас и пристально посмотрел на Ривер, окинул её взглядом с ног до головы. "То есть ты похожа на меня". Мел уже опустил пистолет. Он слышал крики и вопли, он видел трупы и знал. Свайла с мигом с ним расправится, если увидит наведённый на него ствол. В голове даже мелькнула мысль о том, чтобы бросить оружие, но это было бы слишком похоже на капитуляцию. А сейчас Мел, по крайней мере, был готов к бою. Не поворачивая головы, он бросил взгляд на Звой. Она была напряжена, была готова действовать. Она думала о том же, что и он. Ривер вышла вперёд и встала перед Сайлом. Мэл не видел её лица, но был уверен, что сейчас она защищает их обоих. Он хотел прошептать её имя, напомнить ей о том, что она ценный член команды. Он искренне в это верил. "Мне показалось, что я почувствовал тебя раньше", сказал Сайлас. "Я не был в этом уверен. Я думал, что ты мне приснилась. Мне всё ещё снятся сны", говоря это, он посмотрел на Мэла. Лицо Сайлоса было открытым и честным, взгляд тяжелым, пронзительным. И у Мэла вдруг закружилась голова, хотя он и сам не знал, почему. Он не чувствовал себя маленьким или слабым, но ему вдруг показалось, что существо перед ним не вполне человек. «Это не сон», — прошептал Мэл, и все мышцы в его теле напряглись. Присутствие Сайлоса, его аура, казалось, уменьшали всех, кто находился рядом. Когда он задвигался, когда на его лице отразилась решимость и даже ярость, внутри у Мела что-то сжалось, а в груди что-то глухо застучало. Подобный ужас уже был ему знаком. Зои тоже это почувствовала. Опустившись на одно колено, она начала прицеливаться в Сайласа, и тот обратил своё внимание на неё. Протягиваясь вперёд, он переводил взгляд с Зои на Мела и обратно, и Мел вдруг понял, о чём тот думает. Кого из нас он убьёт первым? Он оценивал их, прикидывал, кто более опасен, и его разум должно быть работал в 100 раз быстрее, чем у обычного человека. Мел поднял свой пистолет, надеясь на чудо, на то, что хотя бы одному из них удастся сделать точный выстрел. "Брат", сказал Ривер и Сайлос остановился в одном шаге от неё и в трёх шагах от Зои. "Зои, стой", прошептал Мел. Но они вдвоём замерли. Сайлас повернулся к Ривер, протянул к ней руку и поднял её волосы. Он осмотрел шрамы на её шее, провёл пальцами по шее и затылку. Ривер сделала то же самое с ним. "Я всегда знал, что я не один", сказал Сайлас. "Они сделали не только меня. Я был первым, но они сделали и других". "Да", ответила Ривер. "Многих других, но среди них нет таких же диких, как ты". Как только мы прибыли сюда, я почувствовал твоё присутствие, и мне показалось, что я смотрю в зеркало. Я позаботился о том, чтобы ты меня нашла, сказал Сайлас. Меня накачали препаратами, избили и привезли сюда. Прежде чем они меня усыпили, я создал карту-приманку и позаботился о том, чтобы её взял жадный солдат. И тогда я стал ждать. Я спал, замороженный во времени, а карта тем временем странствовала по галактике. Я надеялся, что она найдёт того, кто сможет её прочитать и попасть сюда. Я и не думал, что она окажется у того, кто похож на меня, такого как ты. Сайлас нахмурился, глядя на Зои и Мел, словно только что вспомнил, что они всё ещё рядом. Они привезли меня, сказал Ривер. Они мои друзья, моя команда. Мел немного напрягся, услышав, как она заявляет о своих правах на экипаж Serenity, но прикусил язык. Она старается их спасти. Гордость уже не раз навлекла на Мела беду. Сейчас полезнее всего до него будет заткнуть пасть. Они тебе больше не нужны, сказал Сайлас. Ведь ты со мной. Ты разбудила меня, и теперь мы покинем это место и сможем стать такими, какими пожелаем. Риверна хмурилась. Они мои друзья. Они прибыли со мной, чтобы спасти тебя. Мы разбудили тебя, сказал Мел. Мы прервали твои кошмары. Меня разбудила она. Сайлас Ким на Ривер. Всё равно, если ты хочешь отсюда выбраться, тебе нужны мы. Мы особенные, сказал Сайлас Ривер. Он казался взбитым с толку и возможно рассерженным. Они нам больше не нужны. Всё, что нам нужно, у нас уже есть. Пойдём с нами, сказал Ривер. Что? воскликнул Мэл, не в силах скрыть удивление. Нет. Ни за что. Только не на мой корабль. Разве ты не видела? Твой корабль? спросил Сайлас. Разве ты не часть команды моей сестры? Мел, предостерегающе произнесла Зои. Она уже знала, как отреагирует Мел, а ведь столь напряжённая ситуация могла в любую секунду выйти из-под контроля. Мел почувствовал, что Сайлас принял ужасное решение. Не все мы выживем. подумал Мел, и внутри у него всё сжалось, ведь Сайлас самое смертоносное существо в мире, и он уже выбрал Зои в качестве первой жертвы. Мел бросился на пол, одновременно поднимая пистолет и нажимая на спусковой крючок, в надежде опередить Сайласа. Этот странный человек изменился в один миг. Он упал на колени и со стоном закрыл лицо руками. Из его левой ноздри потекла кровь. Из опасного противника он превратился в жалкое существо. Падение Мэла завершилось, его пистолет выстрелил, и лишь в самый последний момент Мэл сумел отвести ствол в сторону. Пуля попала в широкий рукав Сайлоса и отрикошетив полетела по коридору. Он чуть было не застрелил одного из трех людей, которые стояли там. «О, нет!» – застонал Ривер. Она не сжала голову руками, и у нее не пошла кровь из носа. Но она тоже опустилась на колени рядом с Сайлсом. Мэл даже не предполагал, что ситуация может стать ещё более опасной. Хотя по опыту он должен был знать, что дела всегда могут пойти ещё хуже.